Около города Синака в июле 1953 года парфянский визирь начал переговоры. Уже установлены были условия мира, вполне приемлемые для римлян. Красу подвели богато убранного коня, присланного ему в подарок парфянским царем. Слуги визири по восточному обычаю подхватили римского главнокомандующего на руки, чтобы посадить его на лошадь. Окружающим показалось, что они хотят вероломно овладеть особым проконсула и бросились его защищать. Произошла свалка, в которой все римские офицеры и крас были убиты. Оставшиеся без вождей войска частью рассеялись, частью были взяты в плен. Сорок тысяч человек перешло с красом Ефрат, вернулось менее десяти тысяч. Свыше 20 тысяч погибло в походе, до 10 тысяч пленников были поселены в качестве рабов в Мервском оазисе. Такого поражения еще не испытывали европейцы от азиатов. Оно было ужасно по своим размерам и грозило совершенно уничтожить владычество римлян на Востоке. Не случилось этого только потому, что в парфянском царстве, как это постоянно бывало в восточных деспотиях, возникли внутренние неурядицы и междоусобия. Всего меньше впечатления произвела весть о поражении в Риме. Там в это время особенно бурно клокотал революционный вулкан и близкое неизбежное столкновение между Цезарем и Помпеем, столкновение, которое решало судьбу республики, поглощало все внимание, заслоняло все другие события. В увлечении ближайшими, происходившими на глазах фактами, публика не была способна понять, что гибель Краса ускоряла наступление этого кризиса, потому что Крас держал сторону Цезаря и давал ему первенство над Помпеем, а из этих двух соперников Цезарь был более не расположен начинать явную ссору. Цезарь бесспорно стремился к единоличному господству — но он был слишком гениален для того, чтобы увлекаться царской властью только для обладания ею. Он с полным основанием мог называть себя и демократом, потому что его главной мыслью была именно мысль о народе, мысль о том, как бы лучше устроить его судьбу, после того, как стало ясно, что судьбами и силами его – Под видом властей, избираемых самим народом, распоряжаются люди, преследующие свои личные цели или партийные и сословные интересы. Достигнув власти, Цезарь бесспорно прежде всего выбросил бы за борт весь тот олигархический хлам, который скопился за существование республики и тяготил ее. Строгие конституциалисты с Катоном во главе не могли понять необходимости и законности таких действий. Они находили нужным соблюдать прежде всего букву старых постановлений, хотя бы в эти постановления давно уже вкладывалось совсем другое содержание, вовсе не соответствовавшее первоначальному их смыслу и духу. Они готовы были скорее погубить республику на законном основании, чем спасти ее с нарушением Конституции. Помпей не имел таких широких, грандиозных замыслов, как Цезарь, но он не мог примириться с первенством Цезаря. Доверие, оказанное ему в луке, не установило полного внутреннего согласия между ним и Цезарем, и во время своего диктаторства Помпей довольно явно шел против Цезаря. Он провел, например, постановление о том, что его полномочия в Испании продолжаются еще на пять лет до 45-го года, и что солдатам испанской армии будет выдано богатое вознаграждение насчет казны, а для Цезаря и его армии ничего подобного не устроил. Даже не противодействовал немало возникновению толков, что лучше было бы сократить срок наместничества Цезаря в Галлии.